Глава 33. Даже с лучшими из нас. Здравствуйте, Адриан. Я чувствую себя немного глупо, но я начинаю волноваться. Вы ушли на задание четыре дня назад и с тех пор никаких новостей. Но вы мне ничего не должны, мы едва знакомы. Надеюсь, все прошло благополучно. Капуцина. Здравствуйте, Капуцина. Это чудесно, что вы за меня волнуетесь. Простите, надо было дать о себе знать. Но я не хотел торопить вас со встречами, к которым вы не привыкли. А может, я и правда немного застенчив и боялся вас потревожить. Мы с Блумом в порядке. Ложная тревога. Кто-то забыл чемодан. И как столько людей умудряются забывать свои чемоданы? Ну, если я скажу, что понятия не имею, вы вряд ли мне поверите. Это может случиться с каждым. Даже с лучшими из нас. Ха-ха. Вы не догадываетесь, почему могли забыть чемодан, выходя из поезда? Долгая история. Я опять слишком напираю, простите. Мне по-прежнему ужасно неловко, что я устроил весь этот переполох. Столько людей подняли на уши из-за моей оплошности. Ваш коллега не церемонился, но он имел на то право. Мой коллега — мерзкий тип и в любом случае не должен был так с вами разговаривать. Что до меня, я совершенно не жалею, что меня вызвали. Иначе я бы вас не встретил. «Вы из тех, кто в любой ситуации видит хорошее?» «Не всегда. Но я стараюсь. Это у меня от мамы. Она привезла немного сенегальского солнца в своих чемоданах». «Вот откуда ваша внешность?» «Моя мать так же черна, как мой отец был бел». «Был?» «Да». «Мой тоже». «Что ж, мы понимаем друг друга».